Было далеко за полночь, когда я подытожил последние счета от 15 января. Почувствовав голод, я потянулся за сандвичем и бутылкой пива и в это время услыхал шаги женщины, быстро спускавшейся по лестнице. Включив свет в вестибюли, я увидел, как женщина торопливо, почти бегом, устремилась к моей конторке. Она выглядела неестественно высокой, в туфлях на толстых подошвах и огромных каблуках. На ней была...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 Постучав в пуленепробиваемое стекло, она громко крикнула «Откройте дверь, я ухожу!» Достав ключ из ящика стола, где держал и пистолет, я вышел из своей конторки в примыкавшую к клетушку, уставленную сейфами. Еще в ней громоздился допотопный несгораемый шкаф исполинских размеров. Шкаф и сейфы остались от прежних дней. Я уже упоминал, что отель знавал лучшие времена.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 шмыгавшие по ночам в отель, были для меня веским доводом в пользу безбрачия. «Почему вы не спустились в лифте?» «Вызвала его, но тут какой-то чокнутый, голый старик выскочил из номера и кинулся ко мне. Он дико хрипел и замахивался на меня». «Чем замахивался?» «Не могла понять, ни то палкой, ни то, может быть, бейсбольный битый. «Вы же, ублюдки, экономите на освещении» и в коридорах почти совсем темно». Голос у нее был хриплым от виски. «Я не стала ждать, чем это кончится, и убежала. Если вам нужно, найдете его на шестом этаже. Откройте, наконец, эту проклятую дверь. Я хочу домой». Я отпер большие зеркальные двери, усиленные чугунной решеткой. Хозяин нашего отеля был человек предусмотрительный. Женщина нетерпеливо толкнула их и выскочила на темную улицу.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 Я собрался на шестой этаж. У лифта в нерешительности остановился, подумав, что, быть может, плюнуть на все, вернуться в конторку, забрать пальто, сандвич и пиво и убраться по добру, по здорову. На кой черт мне такая работа? Но в самый последний миг, когда двери лифта уже начали закрываться, я ступил в кабину. На шестом этаже я нажал кнопку, чтобы двери лифта оставались открытыми, и осторожно вышел в коридор. Из приоткрытой двери 602 номера, который находился наискосок от лифта, падала полоса света. На потертом ковре коридора ничком лежал голый мужчина. Голова и спина его были в тени, а сморщенные старческие ягодицы и исхудалые ноги на самом свету. Левая рука была вытянута, пальцы скрючены, словно падая, он пытался что-то схватить.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 Рот искривился и застыл в последней мучительной гримасе. С пляшивого черепа клочьями свисали седые волосы. Не было ни крови, ни следов какого-либо ранения. Толстое круглое лицо старика с большим мясистым носом было мне совершенно незнакомо. Борясь с тошнотой, подступившей к горлу, Я опустился на дно колена и приник ухом к груди старика. Грудь у него была почти безволосая. В нос мне ударил кисловатый запах старческого пота. Никаких признаков жизни. «Господи, старик», — подумал я, — «неужто ты не мог умереть ни в мое дежурство?» Я нагнулся, схватил безжизненное тело подмышки и затащил его обратно в номер. У меня уже был достаточный опыт службы в отеле, чтобы знать, что мертвеца нельзя оставлять лежать в коридоре, а надо поскорей все скрыть от других постояльцев. Когда это тащил мертвеца, футляр выкатился из-под него и остался в коридоре. Я оставил тело на полу рядом с кроватью, на которой в беспорядке были разбросаны смятые простыни и одеяло просто не подушки были перепачканы губной помадой. Должно быть той дамочке, которую я выпустил во втором часу ночи. С некоторой жалостью я посмотрел на немощное старческое тело, распростершиеся на линялом ковре, на жалкую стариковскую плоть. Надо же так, последнее наслаждение, и сразу за ним смерть. На столике возле кровати стоял открытый чемоданчик из дорогой кожи. Рядом лежал потертый бумажник и кошелек с золотым тиснением. В чемодане разглядел три аккуратно сложенные чистые рубашки. На столике была разбросана кое-какая мелочь. Я сосчитал деньги в кошельке 43 доллара. Положив кошелек на место, я взял в руки бумажник. Обнаружив в нем десять навехоньких, хрустящих 100-долларовых купюр, я присвистнул от удивления.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 и наклонился к нему, приложив к его груди стетоскоп. Полисмен остановился у кровати, внимательно разглядывая смятые простыни со следами губной помады, одеяло и вещи на столике. «А вы здесь кем?» — спросил он меня. «Ночной портье. Ваша фамилия?» Полисмен задавал вопросы таким тоном, словно заранее был уверен, что любое имя, которое я назову, будет липовым. Интересно, что бы он сделал, если бы я ответил, «Меня зовут Азимани Диас. Царь царей». Возможно, вынул бы свою черную записную книжку и записал. Свидетель назвался Азимани Диасом. Вероятно, кличка. Это, конечно, был настоящий ночной полицейский, обреченный ходить в темноте по городу, кишащему преступниками. Моя фамилия Граймс. А где женщина? Что была здесь с ним? Понятия не имею. Я выпустил одну этой ночью. Может быть, это она и была? Мысленно я удивился, что говорю совершенно, не заикаясь. Санитар поднялся, вынул из ушей резиновой трубки стетоскопа и без всякого выражения произнес «обнаружен мертвым». Это я мог сказать и без него. Вообще меня удивило, как много в большом городе формальностей, связанных со смертью.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 Второй год на медицинском. А этим занимаюсь только, чтобы прокормиться». Полисмен подошел к столику и взял в руки кошелек. «Здесь 43 доллара», — сказал он и открыл бумажник. Его густые брови удивленно поднялись, когда, вытащив деньги, он, шелестя бумажками, сосчитал их. «Ого! Тысяча!» «Вот тяна», — громко изумился я. «Это был неплохой ход с моей стороны, хотя потому, как полисмен взглянул на меня...»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 «Так, а почему?» «Как почему?» — с невинным видом переспросил я. «Почему не посмотрели?» «Мне это в голову не пришло». «Так», — снова повторил полисмен и опять пересчитал деньги. «Одни сотенные. Странно, что человек с такими деньгами не мог найти лучшего места, чем ваш задрипанный отель».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 Как и при жизни, о нем будет бдительно заботиться полиция. «Вы знаете, кто он такой?» — обратился он ко мне. «Никогда прежде в глаза не видал», — отвечал я. «Он из Чикаго. Фамилия его Феррис. Я покажу вам запись в книге регистрации приезжающих». Полисмен положил бумажник себе в карман, быстро осмотрел рубашки, носки и белье покойного, затем открыл стенной шкаф и обыскал карманы, висевших там пальто и костюма.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 Как-то сокрушенно спросил полисмен. По лицу его было видно, что он силится понять. «Здесь же отель», — пояснил я. «Мы должны соблюдать порядок, делать вид, что ничего не произошло». «Вы что, хотите быть умнее всех?» — проворчал полисмен. «Вовсе нет. Но если бы я оставил покойника лежать в коридоре, и кто-нибудь из наших постояльцев увидел его, то хозяин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 Я бы не сказал, что так уж много. Полисмен опустил голову и уставился на посиневшее, исказившееся лицо старика. Потом обратился к санитару. «Послушайте, приятель, как давно он умер, по-вашему?» «Трудно сказать. Что-нибудь от десяти минут до получаса. Вы вызвали нас сразу, как только нашли тело», — спросил у меня санитар. «Ваш вызов поступил в 3.15».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 Сейчас же отправлю телеграмму в Чикаго, пообещал я. Санитары-шофер скорой помощи уложили тело на носилки. Тяжеленный сукин сын, заметил шофер. Жрал, видно, в три горла старый козел. Ишь ты, голым приставал к бабенке. И хоть бы было чем. Завернув труп в простыню, они пристегнули его ремнями к носилкам. В лифте... Носилки пришлось поставить почти стаймя, иначе они не помещались. Беспокойная была ночь, — спросил я санитара, когда мы спускались в лифте. Четвертый вызов, — ответил он. Могу поменяться с вами работой. Ну да. Охота вам просиживать ночи напролет за счетной машинкой, когда скоро вы начнете загребать денежки. В газетах он пишет, что врачи у нас зарабатывают больше всех. Боже, услышь это и благослови Америку.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 «Лихаим», — добавил он приветственно, приподнял бутылку и основательно отхлебнул из нее. «Вы еврей?» — полюбопытствовал я, когда полисмен протянул бутылку мне. «Нет». Напарник научил, а он — еврей. «Лихаим. За жизнь!» — это я помнил с тех пор, как посмотрел на Бродвее знаменитый мюзикл «Скрипач на крыше».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 Никакого движения никто не отвечает. «Вестерн-юнион», — наконец послышалось в трубке. «Примите телеграмму в Чикаго», — сказал я. Затем продиктовал адрес и по буквам фамилию адресата. Прошу текст. «С сожалением извещаем кончине Джона Ферриса. Сегодня 3.15. ТЧК. Прошу немедленно сообщить ваше указание. ТЧК. Друзок. Отель «Святой Августин». «Манхэттен, Нью-Йорк», — продиктовал я. К тому времени, когда придет ответ, Друзик уже появится в отеле «А мое дело страна». И вовсе ни к чему, чтобы в Чикаго знали мое имя. Мне сообщили стоимость телеграммы, и я пометил ее на листке с текстом. Старина Друзик поставит ее, конечно, в счет Ферресу. Глотнув еще виски...